Очень многие большие войны, особенно с Новгородом, происходили этим зимним путем, и вдобавок, если путь лежал вверх рек, почти всегда по последнему зимнему пути с тем намерением, что с весенней полой водой можно было на лодках легко спуститься к домам. Забелин. Куда текли главные реки? На юг и на юго-восток, Днестр, Южный Буг, Днепр, Дон, Волга. В эту сторону потекла и народная жизнь. Греческий водный путь вел из варяг в греки. Походы первых русских князей направлены на Византию, на Тмутаракань и Каспийское побережье. Христианство пришло с юга, из Византии, тоже и в московский и императорские периоды. Вспомним завоевание Поволжья, Астраханского царства, Северного Кавказа, заселение южных окраин, походы под Азов при Первых Романовых, завоевание Крыма, Кавказа, политическое и духовное сближение с балканскими славянами, вековую мечту о Царьграде и Святой Софии. Другая система рек, Западная Двина, Лавать, Волхов, Нева, хотя и не в такой степени, как Южная, и притом значительно позже, в свою очередь тоже властно направила народную жизнь на северо-запад, к Балтийскому морю, борьба за Ливонию и побережье Финского залива с Ивана Грозного вплоть до Петра Великого. Глава пятая. Непосредственное соседство с Азией. Русское государство, Киевское княжество, зародилось на краю большой прямоезжей дороги, по которой неустанно проходили азиатские выходцы, кочевые полудикие племена и народы гунны, авары-обры, угры, иначе венгры или мадьяры, хазары, печенеги, половцы, татары — через великие европейские ворота, низовья, рек Урала, Волги и Дона. Азия. Эти кочевники не давали спокойно жить. Внимание раздваивалось. Работа домостроительства постоянно прерывалась с необходимостью дать отпор внешнему врагу, отогнать его от себя, охранить от его нападений. Сравните слова Владимира Мономаха. Смерть начнет орать, а половчанин убьет его, разграбит село, захватит жену и детей и сожжет его гумно. Общение с Азией сказалось на русской жизни отрицательно, не положительно. Позже со стороны юга же пришлось вынести двух с половиной вековое монгольское иго, вести трёхсотлетнюю борьбу с крымскими татарами, приходилось вынуждено углубляться в кавказские горы, в Заволжские и Зауральские степи, дойти до самого помира. И все это с единственной целью — оградить мирное население от кочевника, который не мог жить иначе, как разбоем. Мы его отгоняли, отодвигали свою границу, но на новом месте повторялась прежняя история. И так шло на юге вплоть до времен Екатерины, а на юго-востоке почти до наших дней. Фатально обреченный на поиски естественных границ русский народ затратил на них, как и на борьбу с природой-мачехой, массу физических и духовных сил, которые в иных условиях могли бы пойти на достижение целей гораздо более продуктивных. Такого рода помех своему культурному развитию Западная Европа не знала. Ее жизнь протекала в условиях, несравненно более благоприятных. Набеги норманнов были явлением временным. Норманны явились в Европу не племенем, а лишь как военная дружина. Они приняли ее язык и культуру и легко, незаметно слились с туземным населением. Последнее можно сказать и о мадьярах. Что же касается арабов, то еще вопрос, чего больше зла или добра внесли они в европейскую жизнь. Арабы явились в Европу в пору высокого развития своей культуры. Последнее в некоторых отраслях даже превосходило культуру тогдашнего христианского мира. И завоевание арабов, нанеся временное зло, неизбежное, При всяких войнах обогатили европейский мир полезными знаниями – медицина, математика, география, архитектура, поэзия, философия.